Глава 17. Полагаю, ты немного пьёшь, сказала Фаиза. Да, немного, подтвердил я. А я пью много. Она жестом предложила мне сесть на диван с обивкой из коричневого вельвета. И она находилась в скромной однокомнатной квартире. Бетонные стены выкрашены в белый цвет, кресло-котелок из гнутой древесины, абстрактные полотна с композициями из разбрызганных красок, старый ковёр Несколько фотографий в рамках, на которых запечатлена Самира на разных этапах взросления. Кондиционер, неплохо охлаждавший воздух на работавшем тихом жужжании. Парытка ламп, которые, как и всё остальное убранство, казались устаревшими лет на 20. Балкон с видом на наступающую пустыню. Заметив, что я разглядываю комнату, где всё бы стояли пустые бокалы из-под вина, поднос из грязной посудой и вообще царил беспорядок. Поиза кашлянула, как заядлая курильщица, и сказала: "Я тебя всегда не приглашала и за бардак извиняться не собираюсь. В своё оправдание могу лишь сказать, что в апреле у меня изменились личные обстоятельства, и мне в срочном порядке пришлось искать другую квартиру. Порой жизнь это цепь разочарований, особенно в том, что касается мужчин. Ты не согласна?" И она снова закашлялась. "С вами всё хорошо?" спросил я. Нет, конечно. Худая как палка, она была одета в чёрные холщовые штаны и чёрную холщовую рубашку. Её тонкие запястья обвивали штук 9 золотых и медных браслетов. Сидяна ещё не тронула её длинные, прямые и сине-чёрные волосы. Но кожа была загрубевшая, и на зубах виднелся коричневый налёт табака. Она исчезла на кухне и через минут вернулась с охлаждённой бутылкой розового вина и вторым бокалом. Марокканское, но хорошее. Как почти все вина, что я здесь пила. Значит, малыш пол взял в жёны молодую женщину, произнесла она, снова закурив. Не такая уж я молодая. Лет на 20 моложе меня. По моим меркам, девчонка. Но важно не это, а то, что ты его жена. каковы Вообще-то наш брак продлился всего минут 10, наверное. А потом был аннулирован. Аннулирован? Сама удивлена. Мне сказали, что вы до сих пор его жена. Тот, кто это сказал, я догадываюсь, кто. Просто хотел задурить тебе голову. Я определённо бывшая жена Пола. Она извлесно вновь бокал вина и протянула его мне. Я подняла бокал, но она в ответ сдержанно кивнула, заявив: "Не будем притворяться подругами". И потом через 40 минут мне урок давать разговорный английский. Конечно, общение с тобой на разговорном английском помогло бы мне в профессиональном плане. Но твоё присутствие не вызывает у меня особого восторга. Я извинюсь за то, что явилась к ней без предупреждения и приглашения, но я очень волнуюсь за Пола. У кого раз дело же тебя связаться с этим козлом? Да-да, он самый настоящий козёл. Козёл, которому следовало бы ногу себе прострелить из калашникова, перезарядить и ещё раз разрядить в себя всё обойму. Фейз ус снова стал душит кашель. Когда приступ прошёл, она веном смочила горло и сказала: Они всегда говорили, что курение это добро не доведёт. Но без сигарет моя жизнь была бы ещё более невыносимой. Хотя ты, наверное, вообще никогда не курила. Наверное, ты из тех американок, кто посещает спортзал 6 дней в неделю. Я знаю, что Пол к вам приходил, произнесла я, не поддаваясь на провокацию. Пол приходил ко мне с просьбой. умолял, чтобы я помогла ему наладить отношения с дочерью. Естественно, я отказалась. Я глотнула вина, тщательно подбирая слова. Я понимаю, почему вы прогнали его. Ведь он долгие годы не вспоминал ни о вас, ни о вашей дочери. Прошу вас поймите меня правильно. До вчерашнего дня я даже не подозревала о вашем с Самирой существовании. Однако Пол сейчас находится в состоянии тяжелейшего психического расстройства, и он пропал. Дай бог, чтобы на этот раз уж навсегда. Я не осуждаю людей, склонных к саморазрушению. Это личный выбор. Вот я, например, выкуриваю по 40 сигарет в день. Только я приношу вред одной себе. А Пол, разрушая себя, губит всех на своём пути. Вчера вечером, выставляя его за дверь, я сказала ему, что она окажет всем огромную услугу, если покончит с собой. Пауза. Ваша ненависть не знает границ. Наконец промолвила я. А ты можно подумать, мать Тереза. Да, я скорее всего разведусь с Полом, когда мы вернёмся в Штаты. Но прежде я должна увести его домой, подальше от Бен-Хасана. Этот жирный боров он может стать для тебя и лучшим другом, и самым страшным кошмаром. Вы по-прежнему поддерживаете с ним связь? Учитывая, что он, возможно, убил моего отца и двух моих братьев? Что ж, я его не осуждаю. Так их больше нет. Да. Они все теперь в земле. Надеюсь, ответ ты получила. стояла из-за этим Бен Хассан большой вопрос. Фаиза признала ещё виновна в наши бакалы и продолжила. Если их убил Бен Хассан, я не стала бы его осуждать. После того, как он помог Полу избежать вынужденного брака, кажется, так у вас говорят. Они искалечили ему руки, поставили крест на его карьере художника. Но наказание полиции и суд взяли с них только небольшой денежный штраф. А Бен Хассан с тех пор не мог держать в руке кисть. Отец поступил как самый настоящий головорез, и я до того была возмущена его поведением, что сразу же порвала всякие отношения и с ним, и с братьями. Эти вообще были тупыми марионетками, делали всё, что говорил отец. Например, переломали пальцы человеку, который провинился лишь в том, что оказал помощь своему другу. А вас самого чувство вины не мучило? Если верить рассказу Бен Хасана, который он поведал мне вчера вечером, выебившись к полу пригрозили, что вас убьют, если он на вас не женится. Фаиза задушила курк в пепельнице. Ты вообще представляешь, что значит быть женщиной на востоке? Родные и слышать ничего не желали, как только выяснилось, что я беременна. Умышленно ли я забеременела? Скажем так, мы были неосторожны. Нет, я не предохранялась. я надеялась, что пол женится на мне и увезёт меня из Марокко в Штаты. Так что с моей стороны это был исключительно корыстный расчёт. Но в ту пору мы с полом любили друг друга, по крайней мере, какое-то время. Я даже сказала ему: "Женись на мне, сделай мне грин-карту, и как только мы приедем в Штаты, я пойду своим путём". Пол колебался. И я совершила роковую ошибку, сообщив о беременности отцу. С того момента мы были обречены. опа не просто не способен был действовать тонко и умно всегда пускал в ход тяжёлую артиллерию он любой ценой должен был добиться своего и наказывал всякого, кто пытался ему помешать что и произошло с беднягой бан хассаном и в конечном счёте он убил ваших братьев и отца как я уже говорила до сих пор ничего не известно мой отец погиб в автомобильной катастрофе где-то между касабланкой и маракешем На машине он был один. Согласно отчёту полиции, у его Мерседеса отказали тормоза. И мне удалось остановить, копался в них кто-то или нет, но бытовало мнение, что кто-то ослабил тормозные колодки, и поэтому, когда перед отцом выскочил мотоцикл, и он нажал на тормоза, результатом стала авария. Он потерял управление машиной. Мерседес трижды перевернулся и затем загорелся. Все детали так сильно обгорели, что невозможно было установить, подстроенная авария или нет. Мотоциклиста, разумеется, не нашли. Но сам факт, что автокатастрофа произошла ночью на пустой дороге, в общем, я и многие другие считали, что это было тщательно спланированное преступление. Настолько тщательно спланированное, что у полиции даже не нашлось оснований, чтобы возбудить дело. Потом лет 7 спустя погиб мой брат Абдулла. Якобы повесился в своём доме на Коста-дель-Соль. Абдулла неплохо преуспел в торговле ковровыми покрытиями или нолиумом. Довольно поздно, ему было за 40. Он женился на очень красивой, но очень глупой женщине. Растил двух дочерей, в которых души не чаял. Возился с ними, когда бывал дома, что случалось нечасто. Часть своего бизнеса он перенёс в Испанию, где купил маленький буржуазный домик на берегу моря. Никакого вкуса у человека. Я не выказывал никаких признаков того, что у него депрессия или что он психически неустойчив. Трупом нарожила его любовница, девушка из местного бара. Какое-то время она считалась главной подозреваемой. Но дело в том, что Абдулла с годами сильно растал стел, стал почти таким же, как Бен Хассан. Так что едва ли она сумела бы повесить его. Подозрение вызвало то, что в тот вечер он принял большую дозу снотворного, целых 3 таблетки. Девушку и её парня многие месяцы подозревали в сговоре с целью убийства. А я всегда была убеждена, что за всем этим стоит Бен Хассан. Почему вы не уведомили полицию о своих подозрениях? И что бы я им сказала? Что 15 лет назад мой отец велел двум своим сыновьям совершить жестокий акт насилия над человеком, который за минувшие годы хитростью и коварством завоевал репутацию главного решальщика в Касабланке и Рабате. И имеет большие связи во многих эшелонах власти. Никто в госадминистрации и финансовых кругах никогда не решится назвать своим другом такого негодяя, как Бен Хассан. И он это знает, но не переживает. Главное, у него есть связи. грязные, позорные связи. Но они обеспечивают ему и какому-нибудь молодому парню, с которым он спит в тот или иной момент, относительный уровень скромного комфорта. Да, я злобствую, как старая карга. Разболталась что-то. Просто вчера вечером, когда я вышвырнула отсюда нашего мужа, мне никак не удавалось заснуть. А сегодня утром у меня два занятия. Пришлось принять Дексидрин, чтобы взбодриться. Лекарственное вещество по своему действию и получаемым эффектам сходное с амфетамином. Применяется при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности и нарколепсии. Одновременно является рекреационным наркотиком. Вторую таблетку выпила 15 минут назад, как раз перед твоим приходом. Э, но в сочетании с её возбуждающими свойствами творит чудеса. Своего рода эффект инян получается. Алтянь. Я поставила свой бокал Неожиданно ощутил гул в голове от алкоголя и послеполуденного зноя пустыни, который с трудом развеивал свистящий тихоточный кондиционер. Вы не рассказали про своего второго брата. Наконец промолвил я. Про Дриса. Он был ещё глупее, чем Абдулла. Так и не женился и успехов больших не добился. Работал у брата в Касабланке, вёл учёт товара. После самоубийства Абдуллы Я знаю, как это было на самом деле. Человек, купивший компанию, волел Дрисса, поскольку семья наша об деньгах не купалась, то немногое, что Дрис унаследовал, он тратил на рулетку и проституток. Кончил он тем, что стал водителем лимузина в компании, занимавшейся перевозкой людей из аэропорта в один из пятизвёздочных отелей Касабланки. Каждое лето на неделю он ездил в Агадир, наш паршивый курорт, где организуют отдых с полным комплексом услуг. Однажды вечером пошёл я искупаться. Отплыл от берега, может, метров на 50. Его переехал скороходный катер. Надвое раскроил ему череп. Ну, а поскольку катер был скороходный, он быстро и умчался. Неизвестно, кто им управлял. Никто не видел его регистрационных номеров. Дело в том, что Дрис любил плавать вечерами. А это была его пятая ночь в Агадире. Поэтому я абсолютно уверена, что кто-то следил за ним, изучал его привычки. Файза пожала плечами, снова глотнула вина, снова закурила. "Мне не нравится, что ты молчишь", наконец произнесла она. "Как будто осуждаешь, чёрт возьми. Ваш английский достоин восхищения, как и твоя ирония. Я не иронизирую. Просто пытаюсь осмыслить то, что вы рассказали. А что тут осмысливать?" Я никогда в лоб не спрашивала Бен Хассана ни по его любезности, погибли все мои родные. Потому что он проявил себя очень хорошим другом по отношению и ко мне, и к моей дочери. 10 лет назад, когда Самира оттолкнула меня после того, как я переехала сюда, впрочем, у нас и сби стало было много разногласий. Он в Касабланке патетически опекал её и также способствовал тому, чтобы мы с ней в конце концов помирились. За что я всегда буду ему благодарна. Как тебе известно, она забеременела от одного французского бизнесмена. Так вот, Бен Хассан заключил с ним сделку от имени Самиры по условиям которой француз был волен возвратиться к своей семье, жене, ребёнку, но обязался выплачивать Самире по 300 евро в месяц. Бен Хассан упоминал другую сумму 500 евро. Может, он платит Бен Хассану 500, а тот даёт ей 300, и что с того? Но это значит, что Бен Хассан прикармливает в год 2400 евро. Но ну да, малыш пол говорил мне, что ты бухгалтер, разумная, грамотная женщина. Интересно, чем ты думала, связывая свою судьбу с человеком, который приносит одни несчастья? Я открыто встретила её взгляд. Я думала о сексе. И это было истинное наслаждение. Я думала о том, как это сексуально быть женой настоящего художника, причём наделённого подлинным талантом. Я думала о том, как это чудесно, что отцом нашего ребёнка будет творческая личность. Произнося эти слова, я чувствовала, что у меня туманится сознание, что мою смелость поглощает усталость. Может, это вино на меня так действовало, или безграничное отчаяние сидевшей напротив меня ожесточённой женщины, или моё наивное желание достичь взаимопонимания с той, которая некогда мечтала о семейной идиллии с полом, как и я, и которую он тоже предал. Она сделала глубокий вдох, чтобы обрести ясность мысли и продолжила. Я думала, что с полом в мою жизнь войдут романтика приключений, культура и свобода. Свобода от всех капканov американской современности. Но поло нужны были все эти капканы. Красивый и уютный дом, членство в спортивно-оздоровительном клубе, возможность проводить лето в Мэне, вкусная еда, изысканное вино. Пусть сам он при этом критиковал нашу материалистичную культуру. И он знал, что всё это я преподнесу ему на блюдечке, потому что мне свойственно то, чего он напрочь лишён чувство ответственности и искренняя вера в нас, в нашу жизнь, наше совместное будущее. Конечно, я глубоко заблуждалась, полагая, что смогу его изменить. Так что да, вы правы. Я всегда усвоил свой с бост человеком, который приносит одни несчастья, виновна по всем статьям. Тем не менее, несмотря на всё это, на всё то, что он сделал, я не хочу, чтобы пол пострадал. Молчание. Фаиза снова закурила. Должно быть уже пятую сигарету. Ждёшь, что я похвалю тебя за прямоту, за откровенность. Я просто хочу знать две вещи. Валяй. Вам известно, что Бен Хасан убедил Пола взять заём на покупку квартиры для вашей дочери. Какой ещё заём? Бен Хасан сказал мне, что Филипп дал Самире 1 миллион дирхамов на покупку квартиры в Касабланке. Глупости. И то хорошо, что француззик согласился выплачивать ей пособие на ребёнка. Но 1 миллион дирхамов полный бред. Самира живёт в квартире площадью 50 м, которую она снимает за 2000 дирхамов и в месяц. Относительно дёшево для района Гатьевка в Сабланке. Знаешь, она ведь преподаёт литературу в университете. Её специализация меланхолия в романтизме. Докторскую она защищала во Франции, в Экс-ан-Провансе. Её диссертацию даже опубликовали. Да, я очень горжусь дочерью. И мне нравится быть бабушкой её чудесного сына. Но чтобы француззик дал ей на квартиру миллион дирхамов, я чувствовала, как тяжкий стресс сдавливает меня всё сильнее. Ибо я начинала понимать, что за игру затеял Бен Хасан. По словам Бен Хасана, произнесла я, когда Пол связался с ним, умоляя, чтобы он помог ему восстановить отношения с Амирой. Он сказал, что самый быстрый способ войти в её жизнь дать ей миллион дирхамов на покупку квартиры. И Пол согласился. Боюсь, что так. Макасан показал мне подписанный полон договор займа. За 1 миллион дирхамов он должен выплатить 1600. Впервые слышу. Если бы он дал эти деньги Самире или купил бы ей квартиру, мы с Самирой теперь относительно близки, и она бы мне сообщила. За миллион дирхамов она могла бы купить квартиру площадью 100 м в районе Гатия. Она была бы на седьмом небе от счастья. То есть получается, ваш муж позволил себя обдурить. Я снова взяла бокал с вином, который недавно оставила. Надолго приникла к нему, пытаясь усвоить услышанное. В общем, полпропал, проронила я. Но здесь уж кроме себя тебя винить некого. Я слышала про то, что он тайком сделал вазоктомию. Пол рассказал. Нет, Бен Хасан. Вот сволочь. Полагаю, вчера вечером или сегодня утром он позвонил вам и предупредил, что я на пути у Арзазат. Позвонил. А тебе я уверена, пообещал, что не станет мне звонить. А ещё я уверена, ты теперь сожалеешь, что сообщила ему про то, как пол тебя предал. Не перестаю удивляться. Как такая умная женщина. Да, я была наивна. Наивна, потому что была полна надежд. Не очень удачное сочетание. Теперь мне известно, что Бен Хасан обманул Пола. Судил ему деньги якобы для того, чтобы передать их вашей дочери, но не передал. Разве это называется не присвоение чужого имущества? Это всадомаслае. Ты читала договор займа? А Пол, сомневаюсь. Знаешь, что я думаю? Теперь, когда выяснилось, что Бен Хасан затеял очередную новую игру, Все это, конечно, предположение, но готов поспорить, что после того, как Самира родила ему внука, Бен Хассан связался с Полом, сообщив, что тот стал дедушкой и что Самира отчаянно нуждается в его помощи. Возможно, приплёл и то, что Самира вычеркнула его из своей жизни как ужасного человека и несуществующего отца, потому что полня ответил ни на одно из её писем, которые она писала ему все эти годы. Однако, если Пол найдёт для неё деньги на покупку квартиры, Самира его простит и позволит играть роль дедушки в жизни его внука. Таким образом, Пол также искупит свою вину перед Бен-Хасаном за то, что некогда навлёк на него большие неприятности. Конечно, Бен-Хасан это Бен-Хасан. И, возможно, отправляя Полу письмо по электронке, он просто зондировал почву. Хотел посмотреть, удастся ли ему попрошествовать из стольких лет сыграть на чувстве вины Пола. Зная своего толстого друга, я уверена, он полагал, что счёт не будет закрыт, пока он не найдёт способ прищучить Пол. Только Бен Хасан не мог знать, пока ты его вчера не просветила, что его сообщение пришло сразу же после того, как Пол пообещал тебе ребёнка, а потом подверг себя стерилизации, что когда гадовался Пол положит конец вашему браку, едва правда откроется. И Пол, получив письмо Бен Хасан, решил, что у него появился шанс исправить свои ошибки. его соединиться со своим единственным ребёнком. Наверное, поэтому 2 дня назад Пол пришёл к Самире домой, ожидая, что она примет его с распростёртыми объятиями, как человека, который наконец восстановил своё доброе имя в её глазах. А она его прогнала. И тогда он кинулся к Бен-Хасану. А тот утешал его и вбил ему в голову, что может быть, если он отправится на юг, в Уарзазат, я помогу ему найти дорогу к сердцу Самиры. Бен-Хасан сделал всё это, чтобы сломать его. Он расправился с вашим отцом, с братьями, теперь добрался до Пола. Пол последний из четвёрки, которая загубила его карьеру, и он отомстил за себя. Но при этом он остаётся человеком, который страдает от ожирения. Он влочил унылое существование. Он лишился возможности воплотить в жизнь свою сокровенную мечту стать великим художником. Местью разве это исправишь? Я допила вино. Поизыглянул он часы. У меня больше нет желания беседовать, заявила она. И вообще, скоро у меня занятия. Его мне тоже не хочется проводить, но это моя работа. А моя работа, пусть незначительная, ничтожная, придаёт какой-никакой смысл моему существованию. Поэтому я прошу тебя уйти. У меня последний вопрос. Какой? У вас сложилось впечатление, что пол подумывает о самоубийстве или последует моему совету и покончит с собой? Дело было так. Я сказала ему, что он разрушил мою жизнь, что он разрушил жизнь дочери, что он разрушил жизнь Бен Хасана. Потом я сказала, что мне известно про то, как он обманом заставил тебя поверить, будто хочет, чтобы ты родила ему ребёнка. Туп, у него вообще голову снесло. И что он сказал? Я всё испортил. Потом я велела ему уйти. Он расплакался, умолял простить его. А я сказала, что вышвыриваю его, как он когда-то вышвырнул меня из своей жизни. Значит, вы тоже ему отомстили? Это что-нибудь изменило? Фаиза закурила очередную сигарету. Ничего не изменило. Совсем ничего. Она прошла к выходу и распахнула дверь. Уходи. Мне жаль, что вы так озлоблены. А ты нет? Я ушла. После полуденной зной стал ещё более пугающе нестерпимым. Я во все глаза высматривала такси. Мой мозг ворочался, как барабаны игра в автомата, и не находил решений. Точно я знала одно: мне необходимо срочно отыскать Пола и хотя бы успокоить его страхи, сообщив, что он ничего не должен Бен Хасану. Остался ли у Пола его экземпляр договора о займе? Можно ли найти в Касабланке адвоката, который расторг бы соглашение и привлёк Бен Хассана к суду за мошенничество, а также убедил власти наказать его за незаконное присвоение чужих денег? Что за бред? Если у Бен Хассана, как сказала Фаиза, есть связи на самом верху, в лучшем случае можно было надеяться лишь на то, что он оставит нас в покое, когда я увезу полудом домой. Проехавшая мимо такси затормозила чуть поодаль, когда водитель заметил мои неистовые взмахи. Через 5 минут я уже снова была в отеле. Пока мы ехали, я внимательно смотрела по сторонам в надежде увидеть Пола. Когда я вошла, Есмина вытаращила глаза: "Почему вы не с Мисье Полом? С Полом вы нашли его? Он вернулся в отель?" "Что? Он вернулся? Может, минуты 3-4 назад. Просил передать вам вот это." Она вручила мне конверт, на котором характерным почерком Пола была выведена буква R. Твой не могли не увидеть его, когда подъехали на такси. Будь он у гостиницы, я бы его увидела. Но он вышел буквально минуту назад, может, и того меньше. Отправился на автовокзал. Чемодана при нём не было, но он сказал, что едет на юг. Вы не могли разминуться. Да вот разминулись. Я была на грани отчаяния. Он пешком пошёл. Есмин кивнула. Я развернулась. Такси, что довезло меня до гостиницы, уже уехало. Как туда добраться? вскричал я. Тут пешком 5 минут ходу. Выйдите на главную улицу, поверните налево и идите прямо, пока не увидите вокзал. Он напротив автозаправки Q8. Только поспешите, автобус, на который он собрался сесть, думаю, отойдёт очень скоро. С конвертом в руке я помчалась по лабиринту улочек, выскочила на авеню Мухаммеда V. и понеслась по ней, не замечая испипеляющей жары и горячего асфальта, обжегавшего мои ступни через подошвы сандалий. Я была уверена, что вот-вот увижу впереди рослую фигуру пола. Его длинные седые волосы колыхающиеся в такт его пружинищей походке. Так быстро я сроду не бегла. Неожиданно глаза заслал туман, и сквозь пелену я увидела впереди вокзал и стоявший там автобус. Я мчалась, рассекая раскалённый воздух, до того плотный, до того вязкий. Меня мотало из стороны в сторону. О, боже, нет, вот он садится в автобус. Стой, подожди, закричала я. Нет, не может быть. Дверь закрылась. Автобус тронулся с места. Я видела, что люди, находившиеся рядом с кафе, услышав мои крики, стали махать водителю, требуя, чтобы тот остановился. Но автобус уже выехал с вокзала и катил по центральной магистрали Урзазата. До вокзала я добежала через полминуты после отхода автобуса. Ноги подо мной подкосились, и я рухнула на землю. На мгновение отключилась. Ко мне подскочили какие-то люди. Двое мужчин помогли мне дойти до столика ближайшего кафе. Один из них ринулся внутрь. Второй нагнул мою голову так, чтобы я держала её между коленями. Первый мужчина вернулся к столику с мокрой салфеткой, которую он обмотал мою шею, потом помог мне выпрямиться. Мое лицо мгновенно покрылось испариной. Мне дали бутылку холодной воды, и я осушила ее в считанные секунды. Эти двое со спрашивали, как мое самочувствие, нужна ли мне помощь, почему я бежала, как угорелая. Конверт все еще был у меня в левой руке. Я попросила еще воды и вскрыла письмо. Мне с трудом удавалось сосредоточить взгляд, но я всё же сумела прочитать строки, наспех написанные полом. Я выдохся, истерпал себя, дошёл до последней черты: "Не ищи меня. Дай мне сделать то, что я должен сделать. Я очень виноват перед тобой и не заслуживаю прощения. Поэтому я исчезаю навсегда. Ты любовь всей моей жизни. Я понял это только теперь". Ощай. Подняв голову от письма, я посмотрела на лица людей, сгрудившихся вокруг меня. Было видно, что они крайне обеспокоены моим душевным и физическим состоянием. Куда отправился тот автобус, спросила я в тату. Что такое, тата? Город к югу отсюда в 6 часах езды. Закрыв глаза, я мгновенно приняла решение. Когда следующий автобус в Тату?